Большой театр не хочет умирать. Эпиграф. Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего. Михаил Булгаков. Театральный роман. Конец эпиграфа. Давно ли вы там были? А так ли уж хотели бы попасть? Ведь известно, что он, Большой театр, разваливается». В трупе склоки звезд сманили за рубеж, да и вообще Большого театра у нас скоро не будет. Его иностранцы раскупают по частям, слыхали? И газеты об этом твердят, и телевидение. сведения о Большом поступают самые мрачные в духе, так сказать, времени. Плохо всюду, со всеми, везде, и Большой не является исключением. А вот, говорят, раньше классика на сцене шла, и без каких-либо выкрутасов. Великие артисты ни в какую за границу не рвались, счастливы были своим служением отечественной культуре. Входили в большой как в храм, такое было у них к нему отношение, такая атмосфера. Ну уж их чтили, заботились о них, отмечали заслуги, щедро гонорары выплачивали. А какой в большом был буфет? Пирожные свежайшие, бутерброды с икрой навалом и без давки публика умела себя вести». У в майках, во всяком случае, никто не являлся. Да бросьте, атмосфера в Большом никогда не была творческой. но Вот уж действительно имперский театр. Парадная вывеска тоталитарного режима. Артисты на положении крепостных. Дух самый консервативный. И все на показ. Все неправда». И не могло быть иначе, когда в ложе усатый сидел, и всюду охрана, стукачи, а наши славные народные на приемах в правительственных дачах млели, растекались от подобострастия, не упуская между тем возможность шепнуть в начальственное ушко гадость о сопернике. В таком случае был ли у Большого театра расцвет? Когда, какой период считать наиболее отвечающим его сути, самому названию? Да не было расцвета говорит Балис Александрович Покровский, и это подтверждает наличие большого. Он такое явление, что ни в какие рамки не вмещается. Большой есть и будет, чтобы вокруг не происходило. У него поступь слона. Покровский сам явление, не поддающееся обычным меркам. Его бунтарство, творческую неуемность, ни годы не смиряют, ни заслуги, почет, Для него нормальное состояние — риск, и, кажется, они должны быть друг другу противопоказаны. Такой режиссер и такой театр. Традиция — вот основа большого его слава. И вместе с тем тюрьма. От рождения большому вменено служить образцом, эталоном. Он не вправе ошибаться, не смеет сделать ни шага в сторону. Но без движения, без развития — смерть. А его долг — жить вечно». Взаимоотношения Покровского с «Большим» характерны для театра вообще, а для гиганта, слона в особенности. С приходом в «Большой» Покровского началась новая эра. Он поднялся на качественно новую ступень, опера стала действительно спектаклем, обретя ту увлекательность, ту многозначность, что диктовалось современностью. Но одновременно вступили и противоборствующие силы, отстаивающие неприкосновенность традиции. Покровского из Большого вытолкнула, но после снова притянула. И не просто по причине чьих-то интриг, подсиживания. Скорее, сам Большой все и вершил, и благородство, и несправедливости. Так считает Покровский, и, пожалуй, такой подход верен, позволяет ему самому сохранить к Большому столь долгую любовь без заискивания и без обид. Не все сумели, и в том, что мы знаем о большом, это тоже сказывается, и гордость чья-то, и чья-то горечь. Большой критиковали всегда, без нынешней, правда, разнуздности, но недовольство постоянно возникало. Репертуар не удовлетворял, то шел крен в сторону зарубежной классики, а отечественная на задворке оттеснялась, то выпадали образцы мировой культуры, без которых рушился репертуарный баланс то современность не допускалась и начинала веять затхлостью то в погоне за новинками проникала второсортность, словом, не справлялся большой с теми требованиями, что к нему предъявляли. Сменялись, снимали его руководителей, убирали и сгоняли главных дирижеров, Голованов, Пазовский, Самосуд, их всех поочередно увольняли, все они в чем-то считалось не дотягивали хотя, как признавалось позднее, музыканты были превосходны, Каждый оставил в большом глубокий след, но о каждом потом вспоминали восторженно. И пока они были, действовали, их сжирали. Причем действительно не со стороны по чьей-то указке, а в недрах самого театра. Ничто, никто не обладал такой безжалостной прожорливостью, как сам Большой. И все, кто служил ему верой и правдой, в результате оказывались обиженными. Почти без исключения. И почти без исключения все ему поклонялись. Спустя годы, если оставались в живых, говорили, что лучший порой Большого было время их к нему причастности, когда они пели, танцевали на его сцене. Лучшей порой оказывались и те разы, когда удавалось в Большой попасть, достать билетик, в молодости, а еще лучше в детстве. Он Большой завораживал, подавлял, возносил, распластывал, и внушаемый им священный трепет не давал замечать никаких огрехов что и являлось счастьем во всей полноте какое испытываешь только при полном доверии это было большой театр был он не миф ни легенда и никакая не попытка приукрасить наше прошлое от которого мы уже готовы отвернуться отказаться он был несмотря на все несправедливости жестокости коварства власти отсутствие свободы и покоя неуверенность в завтрашнем дне гнусность быта, предательство, душевное извращение, лживость, двойственность, был, вопреки всему неизменному и благодаря тем чаяниям и тем качествам, что отыскиваются в людях даже в самые невеселые времена, был как отдушина, как праздник, нужда в котором никогда не пропадет, был как свидетельство героизма, самодверженности нашей интеллигенции, был как доказательство незряшности усилий предшествующих поколений как свидетельство состоятельности, полноценности существования наших родителей, о которых мы судим не всегда справедливо, упрощая их жизненный опыт, чем обедняем и их, и себя. И в чем еще особенность большого? Он всегда соответствовал и соответствует своей эпохе, состоянию общества на данный момент. Соответствует нам, его посетителям. Каковы мы, таков наш большой театр. В 30-е годы страна гордилась большим театром, хотя и несколько преувеличена, с надрывным пафосом, характерным для той эпохи. Гордость порой маскировала и неуверенность, и страх. Чувство законной гордости предъявлялось как пропуск документ, свидетельствующий о лояльности, преданности. Тогдашняя гордость отливается сегодняшним нашим опустошительным самоничижением. Тем не менее... Слава Большого, если бы не подтверждалось в скорости бы лопнула. Но в 30-е, 40-е, 50-е годы режим, принесший стране столько бед, содействовал процветанию Большого. Держава, имевшая такой театр, могла претендовать на уважение мировой общественности. Большой использовался системой как козырный туз. Без этой поддержки крупных государственных вложений и, как мы знаем, личного интереса руководства страны, Театр с таким размахом не развернулся бы, а уж в методах его возвеличивания, обласкивания, время, режим обнаружили свой стиль. Трудно теперь представить, как чувствовали себя артисты в учреждении где шмон, по-лагерному выражаясь, проводился постоянно. Перед визитами высоких гостей, ну, разве что не обыскивали. А впрочем, и такое бывало — Иван Семенович Козловский, баловень, кумир, обмолвился как-то о неком помещении без окон дверей, где его продержали, сколько он не помнит, при каких обстоятельствах, ясно не говорит, будто до сих пор, спустя почти полвека, не жив тогдашней потрясенности. А ведь уж Иван Семенович был любимцем из самых приближенных. Сталин лично о проблемах творческих с ним беседовал, о трактовках, скажем, образа Лаенгрина. И, между прочим, разбирался, знал толк, Иван Семенович произносит не без вызова. Но спустя некоторое время вспоминает, как однажды на правительственной даче в присутствии его, Козловского, молодая женщина-артистка, бывшая в числе приглашенных, вдруг укала на колени перед вождем. «За брата молила», — Козловский сказал. Память же зрителей удержала другое, высочайшее качество тогдашних спектаклей — И успех был связан не только и не столько даже с участием звезд первой величины, сколько с работой всего коллектива. Хор, оркестр, кардебалет — вот что удержало марку Большого. Тут, как правило, свидетели было вздыхают, мол, а нынче что? Но ведь энтузиазм, тем более коллективный, всегда имеет конкретный источник. Состоять в труппе Большого театра считалось в ту пору огромной честью, вершиной карьеры — что находило и моральное, и материальное подтверждение. Большой в самом деле существовал как единый организм. Помимо него никаких интересов, соблазнов ни у кого не должно было возникнуть, и не могло. За железным занавесом патриотизм воспитывался строго. Именно сталинская эпоха сделала Большой театр придворным. Казнили и миловали, как не было и при царе, по звонку... Оттуда глубокой ночью артисты подхватывались, готовность номер один, и вот уже мчал их автомобиль куда-нибудь на дачу, ублажать сильных мира сего. Сознавали ли они меру унижения, постоянная судорога тревоги, отпускала ли их когда-нибудь, очнулись ли потом, разгневались ли хотя бы с запоздалым гневом? иван Семеновичу Козловскому перевалило уже за девяносто, во что поверить немыслимо, глядя на него, статного в крахмальной сорочке и в галстке бабочки, олицетворения успеха и скрытности, в которой угадывается горечь. «Иван Семенович, а правда, что вы никогда за границей не бывали? Почему? Вас что, не выпускали?» Сталин спрашивал несколько раз. «А если поедешь, вернешься?» «Ну и...» Проверить так и не довелось, но если бы поехал, то не на коротке, чтобы уж как следует оглядеться. Возможно, физгармонию купил бы. Взгляд его сделался далеким, уплывающим, и наблюдать это было тоскливо. То, что у него отняли, никакие награды не могли возместить. Соловей в клетке. Потребность видеть мир, нормальная, естественная, может стать болезненной, мучительной, если человека ее лишить. Так было, например, с Булгаковым. Для артиста же, если его насильно на одном месте удерживать, искажение происходит в самой его природе. Ведь артист не живет буднями, повторами. Он жаждет вновь и вновь обольщать, покорять зал, каждый раз новый, в новых условиях. И конкуренция ему нужна, обостренное состояние соперничества. Большой же оказался для наших артистов именно клеткой, пусть и золотой все равно. Неудивительно, что при первой возможности поехали. Рассыпался, распылился былой монолит. Причем не только звезды по контрактам устроились, но и остатки постоянно где-то блуждают. А попробуйте, не пустить сейчас гастролировать. Ни увещевания не помогут, ни угрозы. Хлопнут дверью и уйдут. Вопрос жестко по-современному ставится. Что вы можете предложить? Ставки? Водитель троллейбуса теперь получает больше, чем солист большого. И даже прописку дирекция не в состоянии выхлопотать. Конкретный случай. Поет артист Сусанина. Из сезона в сезон, а жить негде. Тут уже дело не только в деньгах, а в престиже, в статусе, что у нашей культуры вообще снижается катастрофически. Так вышло, что оказались они в одной связке. Тоталитарный режим и отечественные культурные ценности. Теперь вроде бы никому не нужны в обломках, в грязи, Кстати, знаете, какова сейчас балансовая стоимость всего Большого театра? 26 миллионов рублей. Именно рублей, а не валюты. Какой-нибудь кооператив, это наше национальное достояние, может запросто откупить и устроить там ресторан, кикельбан, мало ли. А что, он ведь большой, рассыпается на глазах, но наших патриотов больше заботят, как бы иностранные фирмы туда не влезли. И, не дай бог, не отреставрировали бы, скажем, фасад по своему вкусу. Критические стрелы летят нынче в большой, будто желая добить и без того израненного слона. Он превращен в мишень, и сами его размеры позволяют попадать и неумело целясь. Да, это слон из зоопарка, не приученный к свободе, к существованию в джунглях. Помните, как именовался у нас капитализм, то бишь рыночные отношения, и искать самостоятельно себе прокорм не привык. Но, брошенный своими надсмотрщиками, отголодав, он оказался вынужденным сам искать себе пищу, чтобы не погибнуть. Большой не хочет умирать, и его руководство, дирекция, ищет способы выживания в новых условиях. Ошибки тут возможны, их даже не может не быть, но слон уже еле на ногах держится, и не надо его дополнительно травить, загонять в яму. Генеральный директор Большого театра Владимир Коконин В досталь уже нахлебался и о традиции Большого, и о тех, кто желает его сокрушить, как ставленника системы. Да и пониманием прессы, не всегда к тому же квалифицированным, как они как мне показалось, тоже умучен. Поэтому не буду пересказывать в подробностях наш с ним разговор. Суть его, коли государственные структуры не в силах больше театра поддерживать, так пусть хотя бы не грабят. Не отчисляют в бездонную, как опыт показал казну, то, что Большой сам зарабатывает, и что ему только и должно принадлежать. Пусть хотя бы дадут залатать дыры в прямом смысле. Знаменитый золототканный занавес Большого театра совсем износился. Не замечали? Да и в кабинете генерального директора обивка на мебели посеклась. Среди остатков былой роскоши Коконин с командой придумывают, как из нищеты выкрутиться, и если помочь не можете, так хотя бы не мешайте. Но помните, что нигде в мире театры, подобные большому, без дотаций государственной поддержки не обходится. Если мы сумеем выжить, сохраниться как цивилизованная страна, большому необходимо будет помогать и щедро. Но материальная сторона, хотя и существенно, тем не менее не все в жизни решает тем более в жизни творческой. Вот и зарубежные гастроли выгодны, конечно, но рвутся туда наши артисты еще и потому, что там они получают то, без чего их труд, их жизнь лишаются смысла. Тот же Коконин рассказывал о гастролях Большого в Японии, давнишних и прошедших вот-вот. Убийственный для нас контраст. Японцы, люди иной культуры и нового воспитания, отличного от Европы, России, сумели в поразительно короткий срок овладеть русской музыкальной классикой, сделаться ее знатоками. Поначалу воспринимали нашу оперу, ну, разве что как экзотику, и когда еще раз «Большой» приехал, публика в зале сидела с партитурами. А что с нами, с нашими гражданами произошло, во что мы обернули то же самое время? Одна моя знакомая, из тех, кто считает, что прежде и мороз были крепче, и лето жарче, и, надо признать, позицию свою отстаивает вполне аргументированно, после последнего своего посещения Большого оказалась просто сломленной. Шел Онегин. И вот в сцене, где он впервые на сцене с Ленским появляется, в зале не единого хлопка. А испокон века первое появление героя, кто бы его не исполнял, непременно отмечалось аплодисментами. Тут же мертвая тишина. Для моей знакомой это было конец одичания, варварства, утрата каких бы то ни было ориентиров. Сама она принадлежала к поколению, на которое, как например, могли равняться японцы. Но не мы. У нас это поколение исчезает, не оставляя преемников. Борис Александрович Покровский знает Большой с 1925 года. Тогда еще не как режиссер, а как завсегдатый галерки. Оттуда, сверхотура, началась его страстная к большому любовь. Галерка знала, слышала все. Именно там собирались знатоки. Студенчество, служивая интеллигенция. И в семье Покровских, небогатый, покупали абонемент, а кто на спектакль пойдет, решал жребий. Дешевых мест не стыдились. Зато вот если бы кто захлопал не впопад его бы зашикали. Позор. В этом тоже было отличие Большого – сочетание демократичности с элитарностью. Все прошлые годы Большой воспитывал в зрителях уважительное к себе отношение. Точность начала его спектаклей славилась, и в поговорку вошло «можно и опоздать, ведь не в большой идем». И даже в войну, когда спектакль прерывался сообщением о бомбежке, с адресом ближайшего укрытия в валенках, скажем, никого не пускали. И это не только не встречало сопротивления, а воспринималось с благодарностью. Люди сознавали, что если ты не способен праздник оценить, значит, ты его не достоин. А вот когда недавно Коконин посмел на телевидении высказаться, что дев большой надо нарядными приходить, при всем, так сказать, параде, ведущие передачу обсмеяли генерального директора, выставили его как нелепого франта оторвавшегося в своих завиральных идеях от нашей действительности. Нетрудно угадать, что к числу завсегдатаев Большого эти ведущие не принадлежали. А впрочем, есть ли сейчас таковые? Одна из бед Большого – утраты им своего постоянного зрителя, без чьей любви театр вымерзает, превращается в музейный экспонат, в достопримечательность, набегу осматриваемую туристами. «Большой» сделался недоступен, и в мысли этой поколения уже привыкли. И забыли о «Большом», все равно не попасть, «Большого» как бы нет, исчезает и не заметит. Но мы тоже никакими льготами, бронями не пользовались. Стояли, бывало, в очереди в кассы, и ночи напролет, и в дождь, и в стужу, говорят, было и «Большого», которых на сегодняшний день горстка. А теперь в очередях стоят за французской косметикой, а в Большой не ходят, потому что не хотят. И то правда, разучились, отучили хотеть. И тут система режим выказали свою порочность, псевдодемократичность, псевдоравенство, лживую заботу о гражданах на деле обобранных, обманутых. Билеты в Большой распределялись так же, как и другой дефицит, для немногих». Теперь, чтобы подняться, большому, помимо всего прочего, нужно еще и вернуть своего зрителя, слушателя. И это тоже непросто. Недавно дирекция театра оказалась шокирована. В продажу пустили билеты стоимостью в 1 рубль. Не в портер, разумеется, на галерку, но ведь именно туда прежде шел главный зритель, знающий, понимающий, молодой. И мимо никто рублевых билетов не купил. Эту самую важную часть публики, значит, упустили потеряли в процессе грандиозного переустройства общества. Зато в буфете Большого театра засели горделивые молодые люди, не желающие его покидать и при начале спектакля. На просьбы служителей пройти в зал молодые люди отвечали, что затем в Большой пришли, чтобы шампанского в попить. «Билет предъявить, пожалуйста, хоть пачку». По Администрация Большого с таким явлением не под силу бороться. И не может она давать советы, как одеваться зрителям, чтобы празднично себя настроить. И в созывало не должна превращаться. Большой театр не балаган, большое это мы, живущие в нашей стране сегодня. И только когда мы поумнеем, станем цивилизованнее, культурнее, изменится и большой театр. И сголодавшийся, изболевшийся слон обретет свое былое величие. 1991 год.